Глава 21. Храм Время до рейда в храм Верховного Бога прошло довольно буднично. Голема откопали быстро. Место его захоронения располагалось не так далеко от дворца, а поголовье рядом обитающих мобов нами были серьезно сокращены. Как только мы заполнили опустошенный за прошедшие столетия накопитель, располагающийся в теле голема, механизм моментально активировался. Мастерство древних магов впечатлило всех. Охранный механизм выглядит внушительно. Так же, как и его металлический собрат, по габаритам он неотличим от обычного, хорошо тренированного человека. Заготовку создавал очень талантливый и искусный скульптор – знающий анатомию человеческого тела на отлично. Грудь, руки и ноги Голема были защищены странным серым металлом. Он был невероятно тонким и в точности повторял все изгибы механизма, но сомневаться в прочности и защитных свойствах этого материала не приходилось. Вооружен 125-уровневый страж двумя обоюдоострыми топорами, по габаритам лишь немногим уступающими оркским. Фаерон переподчинил голема мне, и в интерфейсе появилась дополнительная командная панель, позволяющая управлять новым юнитом. Больше нам в городе делать было нечего, и мы вернулись к развалинам гильдии магов. До темноты еще есть время, и тратить его впустую слишком расточительно. Защита храма Торсунвальда исчезла, и здание манило нас к себе. Я практически слышал его зов. «Войди внутрь, и тебе откроются все тайны мира». Но я удержался. Тайны никогда не открываются просто так, их приходится буквально выгрызать зубами, проливая море виртуального пота и крови. Неугомонные игроки продолжили раскопки, бурно обсуждая любую, даже самую банальную находку. Айси откопала золотую монету империи Атланта, и девчонки сбежались посмотреть на ее находку. Все же женщины остаются собой в любом мире». Мне кажется, любовь к драгоценностям и всяким побрякушкам заложена в них на генетическом уровне. Я же, сбросив в инвентарь опостылевшую броню, облокотился на нагретый солнцем камень и погрузился в изучение магического учебника. Голем патрулировал прилегающую территорию, так что можно было спокойно заниматься повышением своей магической грамотности». Этот процесс настолько меня увлек, что опомнился я уже с наступлением темноты. Я поймал себя на мысли, что читать стало неудобно и не помешает активировать ночное зрение. Я перевел взгляд на развалины гильдии магов. В воздухе горели несколько световых шаров, довольно неплохо разгоняющих сумерки, а игроки по-прежнему увлеченно разбирали завалы пока меня никто не отвлекает, нужно структурировать полученные знания по мере изучения нового материала я понял насколько поверхностны были мои магические познания в империи атланта к образованию юных волшебников относились очень серьезно они не просто заучивали нужные плетения, а подробно изучали структуру каждого заклинания. Автор учебника неустанно повторял, что без понимания принципов построения магических формул маг не добьется высот и не раскроет и половины своего потенциала силы. В начальной главе книги подробно описаны заклинания первого ранга. Прежде чем перейти к изучению структуры, автор подробно описывает историю создания плетения, эффекты, способы применения, известные комбинации. Далее идет подробнейший рисунок магической структуры со всеми узлами и энергетическими линиями, с пояснениями, почему нужно их прокладывать именно таким образом. За время изучения книги уровень владения профессией подскочил на 2%, и это я просмотрел лишь плетение первого ранга, решив впитывать информацию последовательно. На данный момент у меня занято всего шесть слотов под заклинание первого ранга из тринадцати. В книге описано восемнадцать обычных плетений, многие из которых мне очень понравились. Проблема заключается в том, что свободных очков заклинаний у меня не так много, всего шесть, а впереди меня ждут более сильные магические конструкты, да и место для ментальной магии нужно оставить. Меня заинтересовали сразу четыре заклинания. Блуждающий огонек. Маг создает небольшой сгусток пламени, который летает вокруг врагов и отвлекает их внимание. При должной прокачке огонек способен сбить каст вражеского мага. Огненный шаг увеличивает скорость бега и делает невозможным обнаружение следов. Огненная земля — Небольшой участок земли диаметром 5 метров превращается в раскаленные угли. Каждый враг, оказавшийся в области действия, получает ежесекундный урон огнем. Огненная капля после каста на врага обрушивается небольшая капля огня. Заклинание привлекло простотой плетения, его можно применять достаточно часто. Если я когда-нибудь заполню все слоты ранга и отправлюсь за уникальным заклинанием, мне нужно будет иметь в своем арсенале разнообразные плетения, которые помогут мне справиться с любой задачей. От изучения чего-либо пока воздержался. Нужно прочитать книгу полностью, а потом уже делать выбор. К тому же свободные очки заклинаний понадобятся для активации ментальных плетений. «Эх, нужно скорее повышать уровни. Очков развития катастрофически не хватает». «Кир, сводный отряд Альянса выдвинулся в вашу сторону», — отвлекло меня от размышлений сообщение Лехи. «От нашего клана отправилась Найт от гарнизона Сандра. Также принял участие мистик, а призрак послал свою заместительницу. Зовут Недотрога. По его словам, отличный руки боец». «По твоей просьбе включили в состав рейда представителя варгов, парень молодой и толковый, к тому же маг-воздушник, ник Айрус. Готовим договор слияния наших альянсов. Подключили юристов, чтобы все было оформлено грамотно». «Отлично! Молодцы! Продолжайте работать!» — похвалил друга и, поднявшись с порядком остывшего каменного обломка, отправился в палатку, предварительно предупредив всех, что выхожу в реал. «Нужно хорошо отдохнуть перед завтрашним походом». Здание храма выглядит абсолютно неповрежденным. На нем нет ни одной царапины или выбоины, хотя уже в пяти метрах от входа, где ранее располагалось защитное поле, площадь буквально перепахана от бушевавших когда-то давно энергий. Стоило нам пересечь незримую черту, отделяющую храм от остального города, как отряд буквально вдавило в землю. Все попадали на ровно уложенные кирпичики-брусчатки, нисколько не изменившиеся за прошедшие столетия. Сопротивляться божественной магии, которая все еще осталась в храме, некогда бывшим домом одного из сильнейших существ этого мира, нам не по силу. «Чувствую на тебе печать моей сестры», внезапно прозвучал властный металлический голос в моей голове. И, судя по взглядам, которыми обменивались обездвиженные друзья, его слышал не только я. ты касался обломка моего посоха. Интересно», — продолжил читать мои достижения, словно открытую книгу, подавляющий волю голос. «Можешь зайти, смертный, раз Зиала отметила тебя. Значит, ты достоин, по крайней мере, разговора. Сковывающая меня магия перестала действовать, и я поднялся, но остальные остались лежать на камне безвольными куклами. Попытавшись отправить сообщение в чате, получил системное уведомление, что в этой локации обмен сообщениями невозможен. «Освободи моих друзей, они не будут входить внутрь», — громко произнес я в пустоту. «Нет». «Все останется так до конца», — ударил по ушам голос Бога и уже тише добавил. «А потом я решу, что с вами делать». Как-то мне не очень понравилась эта его фраза «до конца». Но спорить с голосом у меня желания не было. Прежде чем подняться по ступенькам храма, положил игровые тела друзей в более удобные позы. Лежать лицом на холодном камне было очень неприятно, а сколько продлится разговор, я не знаю. Внутри храма горел магический свет, и по-прежнему отсутствовали следы сражения. В центре огромного зала располагается гигантская 15-метровая статуя мужчины, подпирающая собой крышу строения. Если каменного голема создавал талантливый скульптор, то статую бога сотворил гений. Она была настолько детализирована, что даже с такого расстояния я мог рассмотреть каждую морщинку на суровом лице мужчины. Глаза статуи горели яркой синевой, на голове красовалась корона, а тело скрывал серебристый плащ, из-под ткани которого виднелась лишь одна рука, держащая посох. У ног статуи располагалась большая чаша, в которой горел странный радужный огонь. Я залюбовался удивительным зрелищем. Пламя меняло свой цвет каждую секунду, порой создавая изумительнейшие сочетания. Я заметил, что огонек совсем маленький, высотой всего в полметра, а пространства в золотой чаше остается еще много. Видимо, раньше, во времена расцвета, она была заполнена волшебным огнем целиком. Все оставшееся помещение было пустынно. Лишь на стенах я разглядел выгравированные барельефы. Среди них я узнал лицо Зиалы и догадался, что тут изображены младшие боги пантеона. Помимо богини жизни, я насчитал еще три изображения. Вейран, бог смерти. «Неали, богиня удачи» и «Морган, бог войны» Вновь раздался голос в моей голове Когда Торсунвальд или некая другая сущность, разговаривающая со мной, произносил имена своих коллег Возле соответствующего барельефа на секунду вспыхивал радужный огонек Как мне надоело, что каждый норовит забраться в мою многострадальную голову «Нельзя, что ли, говорить нормально, по-человечески?» От оглушительного смеха я чуть не оглох. Отсмеявшись, голос пояснил. «Боюсь, что если я заговорю с тобой реальным голосом, твое тело распылит на атомы. Я даже не уверен, сможешь ли ты воскреснуть. Тогда не будем это проверять», — тут же пошел на попятную я. «Кто знает этих богов? Может, реально от одного слова наступит смерть персонажа?» «Но как ты можешь быть жив? Боги же уничтожили друг друга!» «Я не совсем жив. Точнее, совсем не жив. Мое тело смертельно ранено и умирает. После обращения к выжившим я потратил последние силы, чтобы создать сферу отрицания и поместить в нее свое тело. Время внутри сферы течет ничтожно-медленно, а пока жив хоть один бог, чужеродные сущности не могут развернуть полномасштабное вторжение. Пока горит огонь в моем храме, некроманты не могут активировать мост между мирами, и у разумных есть шанс отстоять свое право на жизнь». Ты можешь рассказать о вторжении, как это случилось? А ты наглеешь, человек. В былые времена за такое обращение я мог наложить вечный дебаф, уменьшающий параметры персонажа на 99%, если говорить понятным тебе языком. Я сглотнул, и действительно, чего это мой барзометр сегодня зашкаливает? Не хочется получить божественное проклятие. «Я хотел сказать, не могли бы вы мне рассказать, как произошло вторжение в этот мир?» Торсон Вальд продолжил более радушным голосом. «На самом деле ты практически до всего дошел своим умом. Ошибки были лишь в незначительных деталях. Жаль, истинный смысл происходящего открылся мне слишком поздно, и на мирная сущность...» завладевшая разумом молодого и талантливого волшебника, смогла скрыть природу своего происхождения даже от богов. Я до последнего боя был уверен, что причиной нашей вражды была конкуренция за умы разумных, зашедшая слишком далеко. К огромному сожалению, сущность, не принадлежащая этому миру, была скрыта от взора богов. Вероятное будущее было окутано пеленой тумана Тогда я думал, что это связано с непредсказуемостью действий своих конкурентов И стремился их уничтожить Впрочем, как и они нас Вы сказали, молодой и талантливый маг Не некромант? Нет, обычный юноша Ну, не совсем обычный Для своего времени он был гением чей эксперимент случайно открыл кратковременное окно в другое измерение, из которого в наш мир проник всего лишь один дух. «Вы знаете, как его звали?» «Сейчас он называет себя властелином, и совершенно неважно, кем он был раньше, это уже совершенно другое существо». Он исполнил свой план лишь частично. По задумке властелина, боги должны были уничтожить сами себя. И больше никто не помешал бы армии его голодных сородичей высосать жизнь из планеты. Что они уже проделывали не раз. Но мне удалось победить верховного бога враждебного пантеона и наложить непреодолимую для него сферу отрицания. Голос Тарсунвальда замолчал. «Но как вы это узнали? Вы же все это время находитесь внутри сферы!» «Властелин не может мне навредить. Сфера не допустит этого. Но он смог переместить ее в свое убежище. Сфера спокойно пропускает любые звуки. Он часто приходит и рассказывает, что сделает с моим миром, с населяющими его разумными». Его раса является энергетическими паразитами. Они перемещаются от одного мира к другому и порабощают или уничтожают все живое. Все зависит от эволюционных особенностей расы жертвы. Он подробно мне рассказал, как стравил все народы между собой, теша свое самолюбие и понимая, что я уже ничего не могу сделать как спровоцировал атаку бога леса, покровительствующего эльфам, замаскировав гибель его верующих под атаку конкурирующего пантеона драконов. Мне ничего не оставалось, как слушать его рассказ и в бессильной злобе проклинать свою глупость и глупость своих собратьев. «Вражда между пантеонами была всегда, но раньше мы использовали для интриг смертных и никогда не применяли свою силу друг против друга. Мой пантеон был самым большим, но сила отдельно взятого бога значительно уступала верховным покровителям других рас. Первый пала Зиала. Ты видел, как это случилось?» Хитростью проникнув в ее храм, рабы-властелина заманили ее в аватар и уничтожили его. Вместе с ним моя сестра лишилась большей части своей силы и не смогла ничего противопоставить последовавшей атаке на ее божественную сущность. После смерти Зиалы мы стали слабее, и когда пришла пора финальной битвы, не справились». «Я могу как-нибудь вам помочь?» — спросил я после того, как прослушал откровение умирающего бога. «Нет, никто не в силах мне помочь. С такими ранами не справилась бы и богиня жизни». Торсунвальд замолчал. Я буквально почувствовал, как воспоминания о любимой причиняют ему невероятную боль. «Смерть властелина предотвратит вторжение его соплеменников?» Задал я следующий, не менее важный вопрос. «С его гибелью некому будет активировать мост между мирами. Связи со своей расой у него нет. Эксперимент человеческого мага выдернул его сущность случайно, и остальные не знают куда». Его смерть не исключает возможность вторжения в будущем, но к этому времени, возможно, в этот мир придут новые боги, более разумные, нежели мы, и смогут защитить его. Как убить властелина? Вот она, цель проекта Альфа. Со смертью властелина этот мир будет спасен. Это будет непросто. Он очень хитер и осторожен. Предпочитает оставаться в своем убежище и действовать руками марионеток. Властелин набрал огромную мощь, впитав часть силы развоплощенных богов, и практически сравнялся с нами по могуществу. Пробить его защиту сможет лишь оружие бога. «Ваш посох можно восстановить?» «Нет». Смертные не в силах это сделать. Но выход есть. — Какой? — Почему приходится вытягивать информацию клещами, — подумал я. — Потому что я не доверяю смертным, — прогрохотал голос торсунвальда Упс, я и забыл, что он может читать мои мысли. — Так ведь я необычный смертный. Я пришел из другого мира, и в случае смерти этого погибнет и мой. «Мне незачем вас обманывать. Я хочу спасти свою планету, а для этого мне надо защитить Лайди!» Торсунвальд замолчал, видимо, обдумывает сказанное мною и попутно сканирует мою память. «Пусть, скрывать мне нечего. Я даже максимально открылся, чтобы показать чистоту своих помыслов!» «Внимание! Ваша репутация с Богом справедливости Торсунвальдом повысилась!» Плюс пятьдесят. Текущая репутация дружелюбия — сорок из пятидесяти. Ого, похоже, я прошел проверку. Хорошо. Я поверю тебе, смертный, — донесся до меня спокойный, уверенный голос существа, принявшего решение. Там, где прошла последняя битва, остались тела моих братьев и сестер. Морган, как истинный бог войны, не выпустил оружие из рук даже после своей смерти. Властелин не может им воспользоваться. Это право надо заслужить. Он не смог даже прикоснуться к оружию брата. «Тебе нужно найти его», — окно с системными сообщениями призывно замигало. «Все потом». «Положи руку на алтарь», — приказал Торсунбальд. Сглотнув виртуальную слюну, я положил свою руку на край чаши. Радужный огонек, до этого момента, располагавшийся в ее центре, пришел в движение. Мгновенно переместившись вплотную, он запрыгнул на мою руку. Я почувствовал приятное тепло, и через несколько секунд обзор закрыло системное сообщение. «Внимание! На вас наложено божественное благословение!» «Все ваши характеристики навсегда увеличиваются на двадцать процентов». «Вот это я понимаю, Баф, ошарашенно подумал я, а Тарсонвальд, усмехнувшись моим мыслям, продолжил. «Теперь ты сможешь поднять оружие Моргана, и когда будешь достоин воспользоваться им, либо передать это право другому, линии вероятностей подсказывают мне, что такой вариант возможен. «Но если ты решишься на такой шаг, выбирай союзника тщательно. Я вижу в твоем окружении скрытого врага». «Кто?» — только и смог произнести я, ошарашенный полученной информацией. «Не знаю. У меня практически не осталось сил, а враг умеет маскироваться. Им может оказаться любой. Будь осторожен». «Буду» пообещал я. Об этом подумаю несколько позже. Очень хорошо подумаю. Как мне найти логово властелина? «Мой посох связан со мной. Когда ты найдешь все восемь осколков, то узнаешь, куда властелин забрал мое тело. Он не знает, что притащил в свое укрытие, говоря твоим языком, шпионское устройство» защити свой разум его марионетки не должны узнать об этом иначе он скроется и найти его новое логово будет уже невозможно он очень силен прежде чем решиться на атаку тебе нужно набрать больше силы я тебе в этом помогу вижу ты не смог воспользоваться частичкой моей сущности полученной у первого найденного осколка посоха не смог подтвердил я. Все попытки улучшить какой-либо предмет заканчивались системным сообщением, что данное действие пока мне недоступно. «Прими мой дар и прощай, бессмертный». Радужный огонек окутал сферу огня. Из моего инвентаря исчезла частичка божественной сущности. Цвет отображения масштабируемого предмета изменился, а я очутился на площади перед храмом. Рядом со мной стояли ничего не понимающие друзья и еще секунду назад валяющиеся на земле, а вокруг храма вновь появилась непроницаемая пленка защиты. С замиранием сердца я открыл свойства моего нового оружия. Название. Сфера чистого пламени. Тип. Оружие. Класс. Божественный. Масштабируемый. Прочность. Неуничтожимый. Урон. 100. Плюс уровень. Равняется 177. Интеллект. Плюс 5. Помноженное на уровень. Равняется 385. Мудрость, плюс семь, помноженное на уровень, равняется пятистам тридцати девяти. Мана, плюс шестьдесят, помноженное на уровень, равняется четырем тысячам шестистам двадцати. Жизни, плюс сорок, помноженный на уровень, равняется трем тысячам восьмидесяти. Защита от магии плюс 10%. Плюс десять тысяч к прочности щитов. Огненная кожа, защитная полусфера и огненный доспех. Плюс 10% к урону магией огня. Количество слотов под заклинания Без ограничений. Божественное свойство. Оружие может принимать любую форму по желанию владельца с сохранением всех параметров. Оружие возвращается к владельцу по его желанию. Оружие игнорирует 50% защиты цели. Невозможно украсть, сломать, потерять. Требование — личный дар игроку Кирик де Стар от бога справедливости Торсунвальда. Цена — невозможно продать. Я стоял на месте, разглядывая зависшую в метре от меня сферу, внутри которой бушевал радужный огонь. И не мог вымолвить ни слова. Друзья попытались задать мне вопросы, но, увидев мое изменившееся оружие, притихли. Я подсчитал, какой урон смогу выдавать за удар, и от полученных цифр немного завис. Выходило, что, использовав кольцо огня, урон от которого на максимальном уровне развития достиг 120 двадцати. Я нанесу порядка шести тысяч урона всем в радиусе действия. И это от одного заклинания. Огненные шары, которые я могу кастовать каждые 5 секунд, теперь наносят по двадцать тысяч урона в радиусе 3 метров, а еще есть урон обжигающего дебафа. Боюсь даже представить, что натворит плазменный дождь или аватар огня. «Эм... босс отвлек меня от мыслей тор ты ничего не хочешь нам рассказать да хорош зависать кир поддержал бойца брат что удалось узнать пересказ событий в храме не занял много времени рассказывать абсолютно все не стал ограничившись лишь информацией о проникновении властелина в этот мир и способе его уничтожения умолчал я и о том что в нашем клане притаился враг. Что делать с этой информацией, я пока не знал. Слова Бога поселили в душе тревогу. Нужно все обдумать в спокойной обстановке, пока я не начал подозревать всех подряд. «Можешь показать свойства твоей обновленной сферы?» с любопытством спросила Наташа. Я выполнил ее просьбу, и народ завис точно так же, как я, несколько минут назад осмысливая новую информацию. «А что значит, может принимать любую форму?» первая отошла от шока Айси. «Я мысленно приказал сфере измениться, и уже через мгновение в моей руке оказался кинжал с полуметровым радужным лезвием и удобной деревянной рукояткой. Следующая мысль — и кинжал превратился в боевые перчатки с радужными шипами. Еще одно изменение — и на грудной пластине брони появилась перевязь метательных ножей. «Здорово!» — восхитилась девушка. «Думаю, усиление твоего оружия нам очень поможет в борьбе с охранниками тайника императора. Гвардейцы чрезвычайно сильны, справиться с ними будет непросто». «Ты права. Усиление произошло очень вовремя». Раздраться в храме Торсунвальда не пришлось, предлагаю направить нерастраченную энергию на вскрытие кладовки императора. Друзья поддержали меня слитным криком, и оставив каменного голема во дворце, чтобы не рисковать древним механизмом, мы отправились по координатам, переданным нам Фаероном. Строки системного сообщения, полученного во время разговора с Богом, грели мне душу. Наконец-то я узнал, что нужно сделать, чтобы победить. Внимание! Для победы вам необходимо найти оружие бога войны Моргана и заслужить право им воспользоваться. Но знайте, что любое оружие — это лишь инструмент. Судьба этого мира зависит от того, в чьих руках он окажется. Что же... Надеюсь, моя рука окажется достойной.